Глава 17 Полторы недели спустя. Доминика. В раз заглядываю в подарочную коробку, где находится безумно дорогая статуэтка в виде двух близнецов, сидящих спинами друг к другу и объединенных одним сердцем из красного рубина. Единственное, на что хватило моей фантазии. И денег с карты врагова Муж сестры будет в ярости, когда увидит счет. Он и так меня недолюбливает. Вся надежда на Дану. Она, в отличие от меня, умеет сглаживать углы. Вздохнув, провожу пальцами по статуэтке, стирая невидимую пыль и закрываю коробку. Надеюсь, Адаму понравится подарок. Или он хотя бы сделает вид. Поднимаю голову, читаю название ресторана на польском, рассматриваю завитушки на буквах. В целом оцениваю фасад. Тяну время. левицкие давно внутри, в полном составе. Я же опоздала, потому что носилась по сувенирным магазинам. Потом брала вечернее платье на прокат. Не покупать же ради одного выхода в свет. А еще просто пыталась отсрочить неизбежное. Где-то позади слышится гул двигателя и звук тормозов. Вдруг приехал кто-то еще из опоздавших гостей Адама. А я нерешительно топчусь на крыльце. Глупо. Не оглядываюсь, поднимаюсь по лестнице. На уровне второй ступеньки путаюсь в длинном изумрудном платье. Фыркую, поправляю юбку, делаю еще шаг и... Блин, дурацкие каблуки! Их подослали, чтобы убить меня! Оступаюсь, едва не падаю назад, но чужие руки на страхуют меня, а через секунду сжимают, впиваясь пальцами. Дыхание сбивается, кожа вспыхивает вместе месте По ощущениям, я с ужасом понимаю, что руки не чужие. Родные, черт возьми! В прямом смысле слова. Сглотнув, поворачиваюсь и произношу на выдохе. «Привет, я опаздываешь?» «Привет, ты тоже!» Звучит без тени злости или грубости. Убедившись, что я прочно стою на ногах, Левицкий убирает ладони, складывает их в карманы, а сам делает шаг назад. сказит по мне тягучим взглядом. Невыносимо медленно и неприлично откровенно. Возникает острое желание прикрыться или... Нет никаких или Боковым зрением замечаю Даниеля, который мнется неподалеку и наблюдает за нами со стороны. расплываясь в улыбке, слетаю с лестницы и приседаю, обнимая малыша. У него, как и у меня, сегодня боевое крещение и очередное испытание с семьей Левицких. Познакомиться за эти дни родственники новые успели. Но на нейтральной территории встретятся впервые. Меня пугает, что Левицкие настороженно приняли мальчика, словно почувствовали конкурента в борьбе за желанное наследство. Мало ли, как поведут себя сегодня. Однако Ян говорил, что в случае чего они с Даном немедленно уедут. «Мика, идем! Адам ждет!» Звучит откуда-то сверху. И голос принадлежит не Яну, к сожалению. устремляя взор на вход в ресторан и вижу Эда. Стоит весь приторно идеальный. Руку мне протягивает. Поднимаюсь и нехотя вкладываю свою ладонь в его. Чувствую, как спину прожигает яростный взгляд. Кажется, даже тяжелое дыхание позади слышу. Злой такой. недовольное Запрещаю себе анализировать поведение Яна. И его небратскую реакцию. «С юбилеем, адам!» Искренне улыбаюсь я, стоит войти в ресторан. Приближаясь к деду, вручаю многострадальную коробку с подарком, которую до дыр, наверное, затерла от переживаний. И даже обнять родственника, порываясь, но вовремя осекаю себе. Что за нежность? На меня это не похоже. Статуэтка символизирует нас с сестрой, таратуру я, пока Адам раскрывает подарок. И хоть Дана не спешит знакомиться с тобой, но пусть она тоже всегда будет рядом. Хотя бы так... «Этот подарок должен напоминать о нас. Что бы ни случилось, мы обе будем наблюдать за тобой», — подмикиваю деду. «Звучит угрожающе», — хрипло смеется он, но добавляя серьезно. «Спасибо, внучек». Приятно отзывается в сердце, разливаясь степло. «Надеюсь, когда-нибудь я увижу и Дану, и правнуков», — тянет с грустью. «Не знаю, что ответить. Сестра обижена на львийских не меньше меня». А я и вовсе собираюсь уехать, оставить деда на растерзание стервятником, его так называемым родственником. Впрочем, меня не должно это волновать. У меня своя миссия. Ведь так? Как только мне удается вернуть себе холодный рассудок, Адам вдруг сам обнимает меня. И вся моя выдержка разлетается на мелкие осколки. Затихаю, готовый расплакаться. Но нашу внезапную идиллию прерывает искренний писк Александры. «Наконец-то, Мика! Мы заждались!» Она хочет показательно чмокнуть меня в щеку, но я отклоняюсь. «Вы говорили о какой-то Дане. Кто это?» Не выдерживает, обнажая любопытство. «Сестра Мики. Еще одна моя внучка», — чеканит дед. Лицо Александры в этот момент достойно Оскара за лучшую роль в фильме ужасов. Настолько искажены ее черты удивлением и страхом. «Близняшка. Добиваю ее я». Однако настроение тетушки меняется. Она, задумчиво, закатывает глаза, словно вспоминает что-то. Проводит пальцами по щеке, покрытой слоем тоналки, и вдруг выдает. «Близнецы? У Алекса? Откуда?» и с подозрением смотрит на меня. «От жены, милая моя Александра, от жены. Забыла, откуда дети берутся?» Не теряется Адам. «Садитесь за стол. Кушать хочется. Решили голода меня уморить в моей 75 пять?» «Не дождись!» Ласково подталкивает меня к стулу. Присесть мне помогает уже Эд, галантно и навязчиво, и весь вечер суетится вокруг меня, пока я ловлю на себе многозначительные взгляды выстрелы Яна. Мне по себе становится от излишнего внимания брата. Да Эд явно переигрывает, хоть я и понимаю, зачем он так старается. Сегодня тот самый день, когда мы решили объявить Левицким о помолвке. Мы все продумали до мельчайших деталей. Были и ухаживания, и ласковые слова, и свидания. На самом деле мы просто выходили из дома, отпросившись у Адама и разъезжались по своим делам. Вот, наконец, решающий момент наступил. Но я нервничаю так, будто помолвка настоящая. И сомневаюсь, особенно когда меня окутывает серебром глаз Ян. Он словно осуждает меня. «Мы с Микой хотим сказать вам кое-что», — поднимается свет, и в этот момент мое сердце уходит вниз. «Дорогая!» — противник обращается ко мне. Поднимаюсь, протягиваю ему руку, по минимуму касаясь его ладони. «Этот момент мы оговорили заранее. Никаких контактов без острой необходимости. Но сейчас придется немного потерпеть и сыграть радость, пока Эд надевает на мой пальчик помолвочное кольцо». «Мы с Микой решили пожениться!» Гордо заключает тон, а я киваю. Что-то с грохотом летит со стола, ударяется об пол и разбивается в дребезги. «Прошу прощения», — цедит Ян, резко встав с места. Тут же к нему подбегают официанты, собирает осколки тарелки и разбросанные столовые приборы. Удивленно сважу брови и, прищурившись, сканирую Яна. «А разве можно быть настолько неуклюжим и таким разъяренным?» Ян готов испепелить меня взглядом, придушить одной рукой, сломав шею, растоптать. Уверена, он делает все это сейчас мысленно с особой жестокостью но в реальности забирает дана и извинившись покидает ресторан ссылается на то что малыш устал хотя я вижу что это не так растерянно кошусь на деда и читаю в его глазах искренние недоумение и толику осуждения не понимаю в чем дело адам хотел крепкую семью для наследника вот пожалуйста крепче не бывает мы с эдом исполним ну, что же если вы так решили, Испытывающие смотрят на меня. А я даже кивнуть не в силах. Просто взгляд отвожу. Чувствую себя безгранично виноватой. Ложь жмёт меня изнутри. Тогда поздравляю. Лепечу что-то нечленораздельное, опускаюсь на место и остаток вечера провожу в прострации. Немного прихожу в себя, лишь когда оказываюсь дома в своей комнате. Скидываю неудобное платье, натягиваю любимую тунику. Но не тороплюсь ложиться спать, потому что испытываю дикую жажду. У меня всегда так, когда перенервничаю. Прислушиваюсь к шуму за дверью, жду, пока стихнут голоса и шаги. И только потом выглядываю в холл. Темно и пусто. крадусь в кухню, но свет не включаю. По памяти нахожу в полумраке графин с водой. Выпиваю полный стакан, от чего становится немного легче. Хочу вернуться к себе, но на пороге в холл сталкиваюсь с мужчиной, которого узнаю даже вслепую. По прикосновениям. «Что вы с Эдом задумали?» «Сходу рявкает Ян, будто только за этим и пришел сюда. Целенаправленно последовал за мной. Не понимаю, о чем ты. Хмыкаю как можно равнодушнее, но на всякий случай отступаю в сторону. Надеюсь, что Ян пройдет мимо меня. наивные «Только не надо лгать мне!» Склоняется над самым ухом. «Зачем вам этот брак?» «Как зачем?» Стараюсь игнорировать дрожь в теле, когда дыхание Яна касается моей шеи. «Мы любим друг друга...» Призношу сипло. И жалею, что просто не сбежала, когда была такая возможность. Мика! С рычанием надвигается на меня Ян, вынуждая попятиться и упереться спиной в стену. Он так близко, что мы почти соприкасаемся телами. Вопрос в паре миллиметров. Почти вплотную. Но почему так хочется большего? Внезапно свет загорается, и левицки отходят от меня. Пользуясь свободой, выскальзываю из кухни, по пути пожила в спокойной ночи ошеломленной Елене. Мне страшно даже подумать, какие выводы она сделала, войдя и увидев нас с братом вдвоем, чуть ли не в обнимку, в полумраке. Надеюсь, она не поделится своими умозаключениями с остальными членами семьи Левицких. Мне без этого проблем хватает.